14. Жуткие в своей невообразимой жестокости и фанатичной мстительности спайдеры на удивление вяло отреагировали на его нападение. Дирт ожидал от них как минимум тщательного прочесывания леса, приготовившись запутывать следы, растягивать врагов, стараться зайти к ним сзади, чтобы испытать на спинах уставших от хождения по холмам отстающих остроту охотничьих стрел. Но ничего подобного не происходило. Враги неспешно бродили по разоренному селению, стараясь не приближаться к опушке, или делали это под защитой щитов и тяжелых доспехов. Да и арбалетчики при этом дежурили, причем не по одному. Спайдеры бродили по развалинам Хеннигвилля не просто так. Все маломальски уцелевшее, пощаженное камнепадом и огнем нескольких пожаров, сносили к дому Лерда. Особое внимание уделили хлеву. Изувеченные туши драгоценного скота стаскивали к морю, наскоро омывали, разделывали. Куски отборные вырезки относили за полуразрушенный сарай. Что там с ними делали, Дирт не видел. Зато видел клубы дыма, а ветерок время от времени доносил характерный запах коптильни. Мясо коптят? Что за идиоты? Его ведь следует перед этим вымочить, как следует в соленой воде с травами, иначе ничего хорошего не получится. Неужто этим тварям все равно какую гадость жрать? Наверное, так и есть. Не люди, твари, те еще твари. Нормальные люди не смогли бы такое сотворить с Хенигвилем и Керритой. Тема спайдеров в Хеннигвилле была не то чтобы под запретом, но, скажем так, говорить о ней не любили. Даже преподобный Декфин упоминал о них нечасто, вскользь, когда не произнести нежелательное слово не получалось. Брезгливо мочился при этом, но Дирта не обманешь, уж он-то понимал, что за натужной гримасой скрывается самый обыкновенный страх. Именно этот страх расколол некогда крупную общину демартов, заставив самых запуганных покинуть ставшим небезопасным Ханхольд, отправившись к берегам негостеприимной Таколиды. Там, на проклятом континенте, по слухам, населенным демонами и древними созданиями, их не ждало ничего хорошего. Но беглецам это казалось куда лучше, чем трястись от ужаса, дожидаясь очередного нашествия спайдеров. Даже дети понимали, что конклав последовательный в том, что касается жестокости, не оставит остров в покое. А отказаться от своего божества для них было чем-то немыслимым, полностью невозможным. Хуже, несравнимо хуже, чем есть своих детей и заливисто смеяться при этом. К тому же и к убежденным богоотступникам спайдеры относились немногим лучше, чем к нераскаявшимся еретикам. Что Дирд знал о спайдерах? Немного. Особая армия, напрямую подчиняющаяся конклаву и занимающаяся чем угодно, но только нечестной войной там, где войско идет на войско. Их набирали отовсюду, из гвардии императора, из наемных отрядов, из солдат империи и даже из пленников, если те себя как следует зарекомендовали. Став новобранцем, Спайдер долгое время живет среди таких же, как он, не видя никого другого и отвергая соблазны, которые ему навязывают все, кому не лень. Служба в этот период скучная, жизнь бедная, голодная и неинтересная. Немногие выдерживают годы испытаний, но оставшиеся получают татуировку на руке. Обычный кружок. Перед этим кандидата спрашивают, согласен ли он ее принять. Если соглашается, назад в обычную жизнь дороги нет. Он или станет таким, как все эти звери, или будет убить своими же. Чтобы кружок превратился в полноценного паука, к нему придется дорисовать голову, глазки, лапки и прочие недостающие элементы. И каждый из них делается не просто так, а за особые заслуги перед конклавом. За уничтожение еретиков, бунтовщиков, заговорщиков, карательные акции против регионов, которые Конклав посчитал нелояльными, и прочее, прочее. Если спайдеры участвовали в войнах, то вовсе не в строю, как гвардия и армия. Их привлекали для рейдов по тылам, во время которых паучья армия дотла выжигала деревни и мелкие городки, вырезая их жителей до последнего и забирая все ценности. На зрение Дирт никогда не жаловался и прекрасно разглядел подобные татуировки на руках ублюдков. Что характерно, все пауки были нарисованы полностью, недостающих элементов он не заметил. Это плохо, очень плохо. Перед ним звери из зверей, отряд матерых спайдеров. Они не занимались ерундой, их посылали только в самых серьезных случаях. Вне походов в их жизни трудно было найти даже намек на лишение, но за сытость и веселье они до последней монеты расплачивались грязной службой. Зачем этим зверям понадобилось разорять Хеннигвиль? Тут лишь Дмарты, против них можно было послать зеленых новобранцев с тем же успехом. Что-то не сходится. Дирт недолго обманывал сам себя. Кроме Дмартов в селении жил Лэр Далсер. Кто он и откуда взялся, никто не знал, но по обмолвкам было понятно, что человек он непростой. Беглый аристократ, маг, тайн хватало. Одна из этих тайн или несколько, вот причина того, что Хеннигвиля больше нет. Спайдеры пришли за Лэрдом. Дирт видел, как его тело вынесли из дома, и хотя чувства требовали поверить в хорошее, не сомневался, что он мертв. Враги получили, что хотели, но не уходят, а возятся с заготовкой провианта. Смысл? На этот вопрос ответил желудок, обиженно забурчав, намекая на чрезмерно затянувшуюся пустоту. Спайдеры хотят запастись едой для долгого похода, потому и занялись копчением. Они решили уйти пешком, как недавно планировал сам Дирт. А что им еще остается, ведь их корабль разбит камнепадом. Воины не охотники, им будет нелегко себя обеспечивать в пути. Припасов в селении не осталось, даже семенное зерно сейчас зеленеет в полях молодыми всходами. Остается лишь мясо павшего скота. Обрадованный тем, что сумел раскрыть замыслы врагов, Дирт прекратил за ними наблюдать и осторожно отошел вглубь леса. Слишком настороженно держатся спайдеры, с его слабыми стрелами не стоит и думать поражать их с такой дистанции. Ничего. Как пойдут вдоль побережья, у него будет масса возможностей для засады. Пусть местность за болотами ему незнакома, никто не помешает забегать вперед и выбирать подходящие места. Спайдеры страшны, но двигаться с его скоростью они не смогут. Возраст у многих серьезный, ходят степенно, да и доспехи с тяжелым оружием не добавляют прыткости. Пришлось сделать солидный крюк по лесу, обходя стороной поля и огороды. Расслышав подозрительно многоголосое карканье, вышел на опушку и убедился, что черные птицы нашли бестолку погибшую русалочку и устроили пир. Корова, смерть которой должна была подарить селению несколько дней передышки от беспросветного голода, стала добычей ворон. При виде такой картины, пережитая с утра, так навалилась на Дирта, что аппетит улетучился, не оставив даже намека. И это несмотря на голодуху последних дней. Ему даже в голову не пришло забрать немного мяса с вороньего пиршества. Хуже того, хотя солнце еще не коснулось горизонта, голова налилась тяжестью, глаза начали слепаться. Такое впечатление, что три дня без сна провел, гоняясь за подраненным сахатым по большому снегу. План перейти с ручей и выйти к северо-западной околице селения, чтобы на пути отходящих спайдеров присмотреть местечко для засады, был забыт. Остатками сознания Дирт понимал, что ведет себя странно, но теми же остатками подозревал, это результат сегодняшних событий. Слишком много на него навалилось нового, никогда неизведанного и страшного. Одно дело слушать о таком от Лерда Далсера и совсем другое самому участвовать. Дирд завалился в кустах на берегу ручья. Еще вчера он здесь искал ревень и рябчиков. Жизнь его была проста и напрягала лишь ситуация с Керритой. Керриты больше нет, но все стало куда сложнее. Миксорож всегда спал без подушки и матраса в одной и той же позе. На спине, выпрямившись в струну, скрестив руки на груди и откинув голову. Два-три часа без движения, едва дыша, больше ему не требовалось. Время слишком ценный ресурс, чтобы тратить его на просмотр невразумительных сновидений. Но сейчас он провалялся не меньше четырех часов. Предсмертная шутка Далсера заставила его напрячься до опасной грани, и организму потребовалось чуть больше, чтобы хоть частично восстановить силы. Подняв веки, Макс минуту тарачился в невидимый потолок, тьма в избе стояла кромешная, крошечные окошки бойницы, затянутые клеенным рыбным пузырем, и в солнечный день пропускали мало света а уж в лунную ночь по прозрачности почти не отличались от бревен, в которых их прорезали. Шло время. Миксорож напрягался, балансируя на грани, которая знакома лишь магам, столкнувшимся с потерей таланта. Получилось или нет? А затем болезненно тонкие губы растянули и без того уродливо широкий рот в гримасе, отдаленно похожей на улыбку. Он понял, что его искра не погасла. Он отдохнул, и она воспрянула, разрослась до огонька, который скоро, очень скоро станет былым костром. Даже дело не в том, что его талант возвратился и стал управляемым. Это было неизбежно. Просто все стало не таким, как раньше. Глубоко внутри, в области, потаенная суть которой неведомо даже великим мудрецам, что-то изменилось. Талант не остался былым, Он теперь ярче, заметно ярче. Такое случается с теми, кто напрягся до той грани, за которой во весь рост поднимается призрак тлена, бесцельного существования и пустых сожалений обылом. Ведь что еще остается магом, превратившимся в рядовое быдло? Тот, кто удержался, не перегорел, сохраняет силу или даже приумножает ее. Для тех, кто давно достиг своего потолка, это единственно доступный способ подняться. Способ, надо признать, рискованный, но некоторые согласны и не на такой риск. Миксарош поднялся над собой прежним. Не на много, но это радовало, безмерно. Ведь если говорить откровенно, маг он посредственный и ценится лишь из-за редких талантов, почти бесполезных для боевых занятий. У Конклава полным-полно тех, кто может в одиночку убить не один десяток врагов, сжигая их, разрывая на части или попросту останавливая их сердца. Но подобное под силу отряду обычных пауков, так что все эти уничтожители годны лишь для запугивания быдла на перебой сочиняющего небылицы на тему их непостижимо великой силы. Сила Миксароша в другом. Поднявшись, он щелкнул пальцем, отчего над головой замерцал тусклый огонек. Его хватало на освещение круга радиусом в три шага, большего сейчас не требовалось. Порывшись в одной из поясных сумок, маг достал покрытую узорами палочку с птичьим черепом на конце. Он не знал, что запернатая пала пала жертвой мастера, изготовившего основу для амулета, но догадывался, что видеть ее ему не доводилось. Кривой и очень тонкий клюв, слишком длинный для такой мелкой головы, уж такую он бы точно не забыл. На столе дожидалась рубаха, найденная в доме. Судя по размеру на Далсера, она бы вряд ли налезла. Значит, носил ее мальчишка. А состояние ткани свидетельствовало о том, что одеяние видало виды. И это прекрасно, ведь новая вещь неэффективна. Чем дольше и теснее предмет контактировал с владельцем, тем лучше. Вот и приходится копаться в грязном белье, вместо того чтобы, как задумывал он изначально, использовать стрелы, вытащенные из трупов. На что только не пойдешь ради нужного результата. Ткань была далеко не изысканной, явно местного производства, и нажиму не отличающихся силы рук не поддалась. Миксарошу пришлось взяться за нож, и спустя пару минут он получил узкую ленту длиной в три ладони. Не слишком ровную, да и нитки топорщились во все стороны, но за красотой он не гнался. Завязав узел на клюве птичьего черепа, он змейкой обернул ленту вокруг палочки, закрепив ее по низу таким же узлом. Грубая работа выполнена. Теперь дело за тонкой. Сжал амулет в руке, проделал короткую дыхательную разминку, успокаиваясь и сосредотачиваясь. Ладонь начало покалывать, кожа в основании пальцев неприятно нагрелась. Но негативные ощущения схлынули так же быстро, как возникли. Амулет завибрировал, крохотный череп съели еле слышным шелестом чуть повернулся, уставившись в сторону невидимого за стенами леса. Маг не удивился, ведь где еще скрываться дерзкому мальчишке? В глазницах проглядывало едва заметное сияние. Плохо. Это значит, что Дирт не так близок, как хотелось бы. Затаился где-то в чаще и наверняка спит, утомленный последними событиями. В юном возрасте сон крепок. Теперь дело за малым. Надо подобраться к нему до того, как проснется. Если все пройдет, как запланировано, еще до рассвета Миксорож получит ответы на волнующие его вопросы. «Эй, там, снаружи, приведите ко мне по тавилетти. Если бы Дирта спросили, где он чувствует себя увереннее, в лесу или Фенигвиле, он бы, не колебаясь, выбрал первый вариант. Но при всей своей уверенности Дирт не забывал, что лес – не самое спокойное место. К нему надо относиться со всем уважением, и только тогда он тебя не тронет. Если кто-то считает, что заваливаться спать на берегу ручья в первых попавшихся кустах плохая идея, то он ошибается. Во-первых, в этих местах медведь, если и появлялся, то раз в год и надолго не задерживался. Других зверей Дирт не опасался. Даже с волками ему было куда проще сладить, чем с косолапом. Во-вторых кусты не были первыми попавшимися. В это место он пришел осознанно, зная, что густая растительность выдаст шаги подкрадывающихся врагов. Ему уже доводилось ночевать в лесу, но этот случай особенный. Впервые он делает это совершенно не подготовившись. Хорошо хоть погода такая, что дождя не предвидится, но натаскать веток, а еще лучше лапника, дело нужное и несложное. Обошелся даже без этих крох комфорта, без сил завалившись на слой перепревшей прошлогодней листвы. О костре тоже не позаботился. Хотя с этим все понятно. Огонь нельзя разводить ни в коем случае. Лучше замерзнуть, чем привлечь внимание убийц. Да и огнива нет. Отправляясь убивать несчастную русалочку, Дирт не рассчитывал, что пребывание в лесу затянется надолго. Несмотря на сильную, пожалуй, даже ненормальную усталость, сон был странным. Дирт скорее балансировал на той тончайшей грани, которая отделяет сон от яви. Глаза были закрыты, но это не мешало им различать ритмичные всплески света. С каждым мгновением они становились все ярче и ярче, оторваться от этого мигания было невозможно. В какой-то миг затуманенный разум осознал, что это не простые вспышки неведомой природы. Это отблески света на серебряном шарике, раскачивающемся на тонкой шелковой нити. Не открывая глаз, Дирт поднял взгляд и понял, что другой конец нити зажат в крепкой руке с крестовидным шрамом на основании большого пальца. Посмотреть выше не получалось, да и не было такого желания. Он знал, кому принадлежит эта рука, и знал, что ее владелец мертв, но не удивился. Удивляться в этом сне было невозможно. Из мрака донесся голос. Дирт, если ты слышишь меня, значит я мертв. Не пытайся задавать вопросы, это всего лишь голос. Считай эти слова записями на бересте, не больше. У тебя много вопросов, ты всегда был любопытен. Приходит время начать давать ответы. «Увы, я не всеведущ, да и неправильно вкладывать в чистую голову готовые знания, так что до многого тебе придется доходить самому». «Дирт, надеюсь, все прошло так, как я задумывал. Смерть моя не случайна, это жертва. Амулеты высокого уровня были редки даже в древности. Причина проста». Чтобы заставить их работать как следует, надо принести жертву. Иногда, скорее даже почти всегда, жертвой должен стать сам Создатель. И я пошел на это, чтобы раскрыть все возможности своих творений. Если при этом погибли и другие, возможностей будет больше. Можешь проклинать меня за то, что произошло, но даже сотня таких деревень, как Хенигвиль, со всеми их обитателями, Не стоит и капли твоей драгоценной крови. Рука, сжимающая нить, дрогнула. Дирт, то, что я сейчас тебе расскажу, до этого момента знали лишь двое. Причем один из них давно мертв, да и знал он далеко не все. Теперь и я покинул мир живых. Контур, заморозивший память, больше не поддерживается. С твоего разума и тела начинают сниматься блоки. Возможно, ты еще не готов к изменениям или не полностью готов, ведь все задумывалось иначе. Требовалось мое присутствие при инициации, но судьба решила по-своему. Дирт, пришло время узнать, кто ты и что ты можешь противопоставить силам, с которыми тебе придется сражаться за жизнь и не только за нее».